Дневник, запись, номер 281. Криминальные элементы считают область азартных игр своей бочиной. Честные бизнесмены, вознамерившиеся посвятить себя этому бизнесу, вскоре непременно заметят, что стали объектом пристального внимания со стороны тех людей, которые жаждут заиметь львиную долю прибыли, при этом не ударив пальцем о палец. Стоит ли говорить о том, как это неприятно и неудобно? Местную мафию на Лорелее возглавляла Максина, Макс Пруит. Появление на станции моего босса она встретила бурной компании с применением силы. Компания эта была рассчитана на то, чтобы отпугнуть от казино клиентов. Кроме того, Максина наняла целую шайку всевозможных жуликов и шулеров, чтобы те трясли казино как грушу. Она нисколько не сомневалась в том, что за счет применения этой тактики в самое ближайшее время доведет казино до разорения. А уж когда бы дело дошло до этого, она собиралась ненавязчиво напомнить владельцам о тех незначительных судах. которые они в свое время от нее получили. Однако все сложилось не так, как задумала Максина. Организованная ею попытка вооруженного захвата казино была предотвращена, поскольку мой босс располагал неограниченной огневой мощью, и эту мощь обеспечивали новейшие виды оружия, коими снабжался легион. В немалой степени его победе над мафией способствовала и прекрасно проведенная разведка, которая своим успехом в большей мере обязана вашему покорному слуге. Но провал Максины, увы, ничего не значил для искателей легкой наживы со стороны. Мой босс понимал, что это неизбежно, он не предполагал другого. как быстро соберутся и начнут описывать над ним круги-стервятники, и какую помощь и поддержку они получат все той же Максины. — Ты снова недооцениваешь шутника? — сказала Лаверна, оторвав взгляд от книги. Она по привычке употребила легионерское прозвище капитана, хотя они с Максиной давно знали его настоящее имя. Или ты уже успела забыть, как тебе несказанно повезло, что ты успела по добру поздорову ноги унести? Не забыла, буркнула Максина Пруит. Для того, чтобы держаться в деле так долго, как держусь я, нужно иметь хорошую память. Надеюсь, об этом ты и не забыла. Она испытующе уставилась на свою главную советницу. Лаверна порой злила ее, но Максина ценила ее за уникальную способность рассматривать любые ситуации холодно, без эмоций. Именно этой способности она и была обязана своей кличкой «Мороженая сука». «Намек понят», — кивнула Лаверна и прижала кончик ногтя к строчке, на которой прервала чтение. Но ты должна не забывать вот о чем. у шутника рано или поздно отсюда переведут. А когда его место займет кто-то другой, шутник запросто может утратить всякий интерес к лырлее и перевести вложенные сюда денежки куда-то еще, где ему будет легче за ними приглядывать. Ты же, насколько я понимаю, никуда не торопишься. И сможешь задержаться, если только не совершишь серьезной ошибки. Макс кивнула. А мои планы попытаться еще раз завладеть верным шансом тебе кажутся ошибкой? Мне кажется, поправила подруга Лаверна. Я в этом твердо уверена. Она наклонилась вперед. Когда ты с шутником в первый раз. Все преимущества были на твоей стороне, а он все равно ухитрился тебя вставить. И тебе еще повезло. Единственное, в чем заключалось твое поражение, было то, что верный шанс не достался тебе сразу. На блюдечке с голубой каемочкой. Не исключено, что и в следующий раз последствия окажутся точно такими же. Шутник! «Отлично понимает, кто стоит за всеми неприятностями, что сыплются на его голову, и способен дать тебе сдачи гораздо больнее, чем ты ударишь его». «Вот это мне нравится!» — фыркнула Макс. «Все деньги на бочку и не пасовать. Легко тебе говорить, сиди и жди. Не тебе же любоваться тем, как этот негодяй прикарманивает всю прибыль, Из верного шанса, и при этом остается только сидеть и ждать, когда же он, голубчик, наконец соизволит смыться. — Между прочим, я тоже нахожусь и здесь, — глубокомысленно заметила Лаверна, — и тоже собираюсь здесь подзадержаться, поэтому в моих интересах заботиться о сохранении твоего бизнеса. «Именно поэтому мой тебе совет. Пусть все идет, как идет. Дома, как говорится, и стены помогают. А на Лореле дома ты, а не шутник. Так пусть на тебя работает дом, и в конце концов ты получишь все, что хочешь». «Да это-то понятно», — вздохнула Максина, подошла к окну и посмотрела на раскинувшиеся внизу улицы. Из окна ее пентхауза открывался великолепный вид на сверкающие огни и горных домов Лореллеи. На самом деле, учитывая тот момент, что все происходило на космической станции, такие понятия, как «дома» и «на улице», здесь можно было считать практически равнозначными. И все же было нечто приятное – Родное, умиротворяющее в том, насколько вид из окна походил на самый обычный городской пейзаж. Хозяева игорных заведений усиленно пеклись о том, чтобы обеспечить своим клиентам максимум удобств, покуда те, естественно, еще располагали денежками. Максима некоторое время постояла у окна, упершись ладонями в подоконник Затем, не оборачиваясь, проговорила «Есть еще одна проблема. Деньги, как известно, приходят к деньгам, а если у шутника и дальше все пойдет так же распрекрасно, в верном шансе, то он со временем сможет и другие казино прибрать к рукам. Даже в том случае, если его роту отсюда переведут, он может оставить здесь во главе дела». Какого-нибудь умника, который нас тут заставить попотеть, а их дело будет с каждым днем процветать все круче. Инерция, понимаешь? И этой инерции мы обязаны положить конец сейчас. Вот почему я уже предприняла целый ряд мер, призванных заставить этих мерзавцев расшевелиться. И есть такое ощущение, что ко многому они не готовы. — Да, я слышала, что люди из Якудзы уже на станции, — кивнула Лаверна. Нынче вечером за столами для Блэк Джека была заварушка. Не исключено, что это их работенка. — Я тоже слышал об этом маленьком недоразумении, — усмехнулась Макс. — Между прочим, кое-каким твоим советом я следую. Следы. От моих мелких пакостей ни в коем случае не ведут ко мне. Все выглядит так, словно этим занимается кто-то другой. Мне же можно спокойненько сидеть, получать ежемесячные дивиденды и любоваться тем, как возле маленькой империи шутника начинают собираться и кружить акулы. Пожалуй, это мне придется по вкусу, наверное». — Надеюсь, так и будет, босс, — отозвалась Лаверна. Однако, судя по выражению ее лица, она более скептично относилась к будущему, нежели ее работодательница. В конце концов, такова была ее работа — предвидеть осложнения и искать пути выхода из оных, как ей хотелось чтобы Максина перестала создавать эти самые осложнения. Но будь Максина человеком, не создавать сложности себе и другим, ей бы не понадобилась такая помощница, как Лаверна. — Тебе дают кислые лимоны, и ты должна приготовить из них сладкий лимонад. Мысленно вздохнула Лаверна и вернулась к прерванному чтению.